И она всю ночь раздумывала об этом деле, а когда наступило утро, набралась смелости, особенно потому, что сын ей напомнил о светильнике, который сделает все, что он потребует. Что же касается алла то, увидав, как осмелела его мать, когда он напомнил ей о светильнике, он испугался, что она расскажет о нем кому-нибудь, и сказал «О, матушка, берегись рассказать кому-нибудь про этот светильник, ибо в нем наше благоденствие. Смотри не говори о нем никому, тогда мы его лишимся, и лишимся благополучия, в котором мы живем, ибо оно исходит от светильника». «Не бойся, сынок», — сказала ему мать. И потом она... Поднялась, закуталась в покрывало, взяла блюдо и пошла во дворец заблаговременно, чтобы прийти в диван султана раньше, чем там начнется давка. А блюдо она завернула в тонкую материю. И она шла до тех пор, пока не достигла дворца. А как раз в эту пору к султану входил визирь с некоторыми вельможами государства. И через малое время диван наполнился визирями, могущественными вельможами царства и мирами, знатными и великими людьми. И потом явился султан, и люди выстроились перед ним рядами. И султан сел на свой престол, а все люди, находившиеся в диване, стояли, скрестив на груди руки с полным почтением и уважением, ожидая приказания садиться. И султан велел им сесть, и каждый сел на свое место, и началось представление жалоб. И султан вершил суд, приказывал, запрещал и наставлял, творя справедливость и решая всякое дело так, как следовало пока диван не окончился, и тогда султан удалился к себе во дворец и всяк живой человек ушел своей дорогой.